Глава вторая Я отработала положенные пары, а когда вышла из колледжа в морозный сибирский вечер, меня тут же пробрало холодом до костей. Даже теплый пуховик и шерстяной пиджак под ним не спасали. «Это явно не мой климат», — подумала я, «но чего не сделаешь ради дочери». А когда представила, что мне еще тащиться двадцать минут в автобусе, где, скорее всего, не будет свободных сидячих мест, мне совсем сгрустнулось. Радовало одно, Шурка прислала СМС, сообщила, что добралась до Москвы. Не успела я сойти с крыльца серого невзрачного здания, где я теперь работаю, передо мной остановился огромный черный джип. Стекло пассажирской двери поползло вниз, и я увидела того самого высокомерного бизнесмена, из-за которого на моем лбу теперь красовалась шишка. «Я могу вас подвести, сдержанно спросил он. «С чего вдруг?» — удивилась я, — но вслух сказала «Спасибо, не надо, я на автобусе прекрасно доберусь». «Конечно, ведь прокатиться на автобусе — мечта любой женщины, особенно после работы, да в час пик». Съехидничала я про себя. «Я настаиваю в качестве извинений за вашу шишку», — строго сказал мужчина. От него исходила такая уверенность, что я невольно поколебалась в своей непреклонности. И он почувствовал мою слабину» вышел из машины, обогнул ее и открыл передо мной дверь. Это, пожалуй, был вежливый жест, и проигнорировать его мне не позволило воспитание. Поэтому я села на кожаное черное сиденье и тут же почувствовала, как меня со всех сторон окутывает тепло и приятный запах, который на автомобильный ароматизатор не был похож. Слишком утонченные нотки цитрусовых перемешивались с вкраплениями хвои. «Скорее всего, это дорогой парфюм», — решила я. Днем в коридоре колледжа я не заметила этого аромата. Неужели он к нашей встрече подготовился? Я была удивлена и несколько растеряна. Мужчина сел на водительское место. Тут же потянулся рукой к заднему сиденью, и передо мной возник красивый букет ярко-алых роз. Не маленький такой букетик, рос на пятьдесят, не меньше. «Это что, он за мной ухаживает?» Удивилась я про себя, а вслух спросила. «Не понимаю, зачем это?» Мужчина хмуро на меня глянул, помолчал и с видимым нежеланием ответил. «Простите, я был неправ. Просто...» Он отчего-то нервничал, хотя его вид и поступки прямо-таки кричали о чрезмерной уверенности в себе. «Просто вы забыли о том, что по коридорам обычно ходят люди?» Не смогла удержаться от шпильки я. «Я повел себя сегодня днем некрасиво. Приношу свои извинения». Я должен был сделать это сразу после инцидента, но, признаюсь, растерялся. Вот это признание. Я была приятно удивлена его искренностью. Он пристально на меня смотрел и явно ждал ответа. Я вас прощаю. И совсем не обязательно было покупать такой дорогущий букет. Это была случайность. Думаю, завтра утром от шишки не останется и следа. Он облегченно кивнул и взялся за руль. Машина тронулась. «А откуда вы узнали про шишку? Ее ведь из-под шапки не видно?» Не удержалась я от глупого вопроса. «Я заметил еще там, в коридоре, что у вас покраснел лоб, так что был уверен шишке быть». Я кивнула, принимая объяснение, и расслабленно откинулась на спинку удобного мягкого сиденья. Мы медленно проезжали мимо редких фонарей и еще более редких прохожих. «До дома такими темпами мы доберемся минут через пять», И тут меня пронзила мысль. Я же не сказала, где живу. Вырвалось у меня восклицание раньше, чем я успела обдумать, насколько умно сознаваться в подозрениях мужчине, которого подозреваешь. Он оторвался от наблюдения за дорогой и спокойно взглянул на меня. Я навела вас справки. В колледже еще не знают моего адреса, потому что у меня только временное жилье. Я недавно приехала в Борск. Зачем-то разоткровенничалась я. Адрес мне дала Аня. Этот подозрительный тип знал, кому обращаться за справками. Аня, секретарь директора колледжа, большая громогласная женщина, производила впечатление человека, знающего все сплетни города. Она и привезла меня с дочкой с вокзала прямиком в деревенский домик, где мы с Шуркой временно обитали вот уже почти неделю, хотя дочка была категорически против подобного жилья. А мне нравилось жить в деревянном доме. В нем, конечно, не было городских удобств, но была теплота и уют, которых в квартире не найти. «Маша, вы не подумайте ничего такого. Просто...» Начал оправдываться мужчина и снова завис. «Просто вы хотели понять, стоит ли передо мной извиняться?» Опять съязвила я. «Все-таки долгое одиночество и разочарование плохо повлияли на мое воспитание» мама учила меня быть приветливой и вежливой. Она бы, наверное, сейчас меня отчитала за подобное поведение. Мы как раз подъехали к моему дому. Он мягко затормозил у калитки и развернулся ко мне. — Просто вы мне понравились, — сказал он тихо, и в полумраке салона его глаза засияли, как у кошки.